Сенаторы, мужи очень достойные, римский сенат скверное животное. Эта концепция распространяется на все народы. Так Салон утверждал, что отдельно взятый Афининин это хитрая лисица. Но когда афинине собираются на народные собрания, уже имеешь дело со стадом баранов.